«Очень ли нам надо в этот несимпатичный замок? А может, обойдемся?» «Здравствуйте, молодые люди!» — поздоровался дядька. «Куда путь держите?» «Здравствуйте!» — вежливо ответил Юрка. «Насчет пути мы еще сами не решили». Он оглянулся на меня, и я согласно кивнул. «А вы не подскажете ли нам, кто вон в том замке живет?» «О, это такая глупость, молодые люди, такая глупость!» — заволновался дядька. «Вам ни в коем случае не следует туда ходить». Видно было, что водитель автомобиля никогда не изучал психологию и даже не читал современных журналов. Иначе он знал бы, что если подростку сказать «не ходи туда», он именно туда и направится в первую очередь. А все же, что там такое, поинтересовался я. Ну, там, видите ли, проживает заколдованная принцесса, фыркнул дядька. И сразу стало ясно, как он относится к принцессам вообще и к заколдованным в частности. Мы с Юркой засмеялись, уж очень все это было нелепо. «Вот именно!» — обрадовался водитель. «И я говорю, совершеннейшая глупость. И ведь лезут туда ненормальные и сворачивают себе шеи совершенно по-настоящему. Я почувствовал, что вполне могу повременить и не сворачивать себе шею из-за какой-то заколдованной принцессы. Честно сказать, меня принцессы сейчас вообще интересовали по минимуму. Дядька легко прочитал мои мысли и обрадовался еще больше». «Нечего вам там делать, ребята. Нечего совершенно. Садитесь лучше. Подвезу до города с ветерком. Здесь всего ничего до города-то». Я посмотрел на Юргу и решительно потянул на себя блестящую дверцу. Из салона пахнула одеколоном шипр. Я помнил этот запах. Именно таким одеколоном душился после бритья мой дедушка. Город был обычный на первый взгляд, но очень странный, если приглядеться повнимательнее. Большинство домов одноэтажные стоят в глубине садов. Улочки петляют между садами. не автомобиль по ним явно не проехал бы. Застрял бы на повороте. Кое-где попадаются настоящие дворцы. Кажется, что все дворцы выстроили джины, не имеющие представления об архитектуре как науке. И эти странные конструкции держатся друг на друге лишь с помощью заклинаний. Жить в них тоже вряд ли удобно. Впрочем, кому что нравится. Например, Ближе к центру мы с Юркой обнаружили несколько совершенно петербургских серых домов, стоящих квадратом. Посередине имелся двор-колодец и даже помойный бак, переполненный отбросами. В отбросах лениво рылись два кота — черный и полосатый. «А это откуда?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Юрка. «Наверное, кто-то зелень не переносит, только асфальт. Кроме сказочных дворцов и нескольких многоэтажных Явно жилых зданий над городом возвышались и еще какие-то строения, которые мы решили считать храмами. Среди них я опознал православную церковь с золоченными луковицами, католический собор и голубую мечеть с минаретом Остальные храмы, должно быть, принадлежали неизвестным нам богам. В центре города раскинулся рынок, напоминавший обычную барахолку. От витавших над рынком запахов рот у меня мигом наполнился слюной. Юрка, видимо, тоже проголодался, потому что остановился возле лотка с пирожками и достал горсть мелочи. «Тут что, наши деньги принимают?» — удивился я. «Любые принимают», — сказал Юрка, — «лишь бы настоящие». «Я как-то специально взял из дома марки немецкие, тоже приняли». И все друг друга понимают. «Как это получается, не спрашивай, не знаю». Мы съели по два пирожка с картошкой и запили их чем-то, что продавалось в глазированных горшочках и называлось «узвар». Юрка сказал, что это вкусно, и мне надо попробовать, а я согласился. Ну, а что мне еще оставалось? Но как-то этот узвар меня не порадовал. Приторный слишком и похож на столовский компот. Хорошо было бы попить чистой водички, но где ее взять? Может, где-то колодцы есть? Или у них водопровод? Юрку я расспрашивать не стал и как-то сразу почувствовал, что очень устал. И одновременно испугался, что мы останемся тут навсегда. Ничего плохого вокруг не было, но я не хотел здесь оставаться. Это я как-то четко понял. Потом мы пошли в парк, который располагался в квартале от рынка. И там я напился из небольшого фонтана. Сели на лавочку. А почему здесь весна-лето? У нас-то зима скоро. А здесь всегда так. Всегда удивился я. Почему? А ты бы хотел, чтобы сейчас ноябрь был? Вопросом на вопрос ответил Юрка. Я поежился. — Нет, конечно. — Ну вот и никто не хочет. Поэтому так и получается. Мы помолчали. — Ну что? — спросил Юрка. — Почему я? — собирался спросить спокойно, но получился почти виск.